День второй. Македонец. Сортирная нарния. Некоторые думают, что я снайпер. Это не так. Снайпер из меня, как из говна пуля. В снайпинге умение попадать, куда целишься, важный, но не главный навык. Снайпинг — это тактика, расчет, маскировка, умение просчитывать противника, выбор точки и путей прихода, отхода, а главное — море терпения. Это не моя сильная сторона. Я просто попадаю во все, что вижу. В армии пытались. Ну, понятно, парень метко стреляет, куда же еще? Но потом более опытные люди, посмотрев на меня, признали. Безнадежен. Не тот склад характера. Так что, когда Ингвар наконец вышел из офиса, мое терпение было уже на исходе. Еще немного, плюнул бы и уехал. Ему подали какой-то лакированный большой джип, и мой старинный приятель гордо влез на заднее сиденье. Начальник, мать его, пацан пришел к успеху. По городу я легко держал дистанцию, на трассе чуть не потерял. Старая Нива не могла тягаться в скорости. К счастью, загруженная узкая трасса не давала разогнаться и им, и я успел увидеть, куда этот внедорожник свернул. Дальше уже не спешил. На пустых сельских дорогах преследование становилось слишком заметным. Не совсем просохшая после дождя грунтовка хранила четкий след тяжелой машины, и я ехал не торопясь. Тем не менее, чуть не попался. Когда искомый джип выскочил на пригорок, двигаясь мне навстречу, я успел только свернуть в кусты и встать, надеясь, что грязная нива не бросается в глаза. Автомобиль проехал мимо, но Ингвара в нем не было, только водитель. Ну что же, тем интереснее. Следы привели меня к дому на окраине полузаброшенной деревеньки, но наблюдение показало, что там никого нет. Место посещаемое, следов много, видно, что дом жилой, но сейчас ни хозяев, ни гостей. Я оставил машину и прогулялся ногами. Ничего особенно подозрительного, кроме того, что все свежие следы ведут сюда, и только один отсюда. Знакомая картина, наводящая на размышления. Я не чувствую прохода как проводники, но готов поспорить, что он тут есть. на где проход, там и проводник. А проводник у нас кто? А коллекционер у нас проводник, кто же еще? Вот, значит, как ингвар другие миры увидел. А я вот хотел бы увидеть самого коллекционера. Неизвестно, куда и насколько их понесло, так что я запомнил место и поехал в город. Вернемся сюда с Сеней, пусть пощупает насчет прохода, может поймет чего. В городе ощущалась нездоровая суета. Ничего конкретного, но как бы напряженность некая в воздухе. Водители на дороге дергались, без нужды подрезали и проскакивали на красный. Куча мелких ДТП создала пробки, и в одной из них уже кого-то били. С обочины кинулся под колеса безумный пешеход, да так, что я затормозил в последний момент. Он в капот уже руками уперся. Посмотрел на меня пустыми глазами, буркнул что-то ругательное и дальше побежал. Чувствуют люди, определенно. Хотя, может быть, я под влиянием Сениного предсказания воспринимаю предвзято. Надо будет радио послушать, что ли. Дома Сеня увлеченно копался в вещах, доставая и перекладывая что-то по своему вкусу. Любопытный, как енот. Я подтолкнул к нему сумку с золотом. «На, вот тебе весь капитал нашего акционерного предприятия». Сеня бросил аптечку, которую тщательно инспектировал до этого, и начал, как тот Кощей, над златом чахнуть. «Надо же!» — сказал он, задумчиво перебирая завернутые в бумагу стопки монет и мелкие слитки. «А и не скажешь, что такая ценная штука!» «Это сень — просто мягкий желтый металл. Социальная фикция. Люди договорились считать его ценностью, и пока эта договоренность соблюдается всеми, за него работают, воюют и убивают. Что не отменяет того факта, что само по себе золото — довольно бесполезная штука». «Ну...» Сеня упрямо почесал коротко стриженный затылок. «Все-таки, небось, не зря оно во всех срезах ценится». «Во-первых, не во всех», — начал я. «Ой, вот не надо про всяких там», — отмахнулся Сеня. «Я про нормальные». «Во-вторых, люди везде примерно одинаковы, а значит, живут в придуманном ими мире». «Что значит «придуманном», — вскинулся Сеня. «Я вот, например, реалист. Я ни в какие придумки не верю». — Не веришь? — усмехнулся я. — А в деньги? — А чего в них верить? Вот они! Сеня достал из одного кармана несколько мятых тысячных бумажек, поковырялся в другом, но извлек только пустую упаковку от гондона. Неплохо он, похоже, оттянулся этой ночью. — И что ты про них знаешь? — Все, что мне нужно, — решительно сказал мой юный подаван На них можно все купить. Ну, не на эти гроши, понятно, а вообще на деньги. На них можно что-то купить, пока люди тебе готовы что-то продать. Пока люди в них верят. Если мы с тобой задержимся тут дольше, чем следует, ты сам увидишь, как сначала цена денег падает, как люди спешат от них избавиться, пока они еще чего-то стоят. Это еще больше снижает их цену, и через короткое время за пачку этих бумажек не будут давать и буханки хлеба. Золото более старый миф, оно продержится дольше». Но, в конце концов, даже до самых тупых дойдет, что его нельзя есть, им нельзя вылечить рану или зарядить пистолет. — Ну, тогда давай не будем задерживаться, — не стал спорить Сеня. — Черт его поймешь, что из этих наших разговоров на тему «Как устроен мир» застревает в его голове, на что сразу вылетает в другое ухо. Я же ему не как отец, пусть сам решает, что важно. — Погнали! — Какий ты резкий, — засмеялся я. Тебе точно ничего собрать не надо? Рюкзак со шмотками я еще вчера собрал. А всякий хабар, тут я тебе полностью доверяю. И пошел обуваться, засранец. Санузел у меня, к счастью, совмещенный, так что запихались вместе с сумками. Закрыли дверь, Сеня засопел, напрягся и сказал, «Открывай, приехали!» Я повернул ручку, и мы ненадолго оказались обладателями двойного сортира, объединенного общей дверью. Мой, с обшарпанным кафелем над ванной, с пожелтевшей эмалью, и чугунным бочком с цепочкой. И дощатый павильон на две дырки. Когда-то он был разделен на две индивидуальные кабинки фанерной перегородкой, но мы ее снесли, освобождая место. «Быстрее!», Быстрее! — с натугой просипел Сеня. «Что-то туго идет! Держать тяжело!» Я быстро покидал сумки на скрипучие доски пола того сортира, и мы с Сеней дружно шагнули через порог. Он, обернувшись, захлопнул дверь и облегченно выдохнул. С этой стороны она сколочена из плотно пригнанных, некрашенных серых досок. В сортире попахивает. Чтобы Сенина колдунство работало, туалетом приходилось периодически пользоваться по назначению. Иначе где-то там, в реестрах мультиверсума, он перестал бы числиться сортиром и стал бы просто сарайчиком с дырками в полу. Было бы обидно. Это, возможно, вообще последний сортир в этом срезе. Не будет его — пропала база. На улице вечерело. Я несколько раз пытался понять, как соотносится время наших срезов, но так и не пришел к определенному выводу. Похоже, что тут сутки не 24 часа, но заниматься прикладной астрономией мне было недосуг. Этот срез — Сенин Первый, найденный случайно и не от хорошей жизни. Видимо, он очень хотел оказаться подальше от людей. Ни одного живого представителя вида Homo sapiens здесь нет. На сегодняшний день радиация почти рассеялась — Хотя есть здешние грибы я бы не стал, а животный мир скуден, но причудлив. Тем не менее, здесь безопасно, если, конечно, не соваться туда, где когда-то был город. Здешний домик, наверное, был чьим-то персональным убежищем. Под небольшим деревянным срубом с кровлей из солнечных батарей, изящно стилизованных под черепицу, Обнаружился глубокий подвал-бункер, забитый испорченной едой, разряженными аккумуляторами, неработающей оргтехникой, книгами на непонятном языке и относительно бесполезным оружием. Относительно, потому что боеприпасы к нему оказались очень своеобразные, безгильзовые, с электродетонацией. Я ради любопытства привел в рабочее состояние один пистоль, зарядив его запальную батарею. Пострелял. Пистолет как пистолет, разве что емкость магазина большая и нет гильзы выброса. Непривычно. Оставил тут, все развлекаться, пока патроны не кончатся. Возможно, скоро оружие нашего среза станет таким же бесполезным железом, как это. И чем я тогда буду зарабатывать себе на жизнь? Шутка. Человек всегда найдет, из чего выстрелить в ближнего. Тому, кто строил себе этот уединенный лесной схрон, он так и не пригодился. Скорее всего, где-то в ближайшем эпицентре его кости вплавлены в бетон вместе с останками других, не столь предусмотрительных сограждан. Но Сеня тут неплохо обустроился. Благо, солнечные батареи до сих пор дают ток на домашние аккумуляторы, обеспечивая подачу воды, свет и холодильник. Когда Сеня в первый раз привел меня сюда, я ужаснулся тому, что он пьет здешнюю воду и купается в местной речке. Но потом приволок прибор дп 5 и тот показал, что вода безопасна. Покойный владелец расположил своё убежище грамотно. Спасибо ему большое. «Купаться сгоняем?» — предложил беззаботно Сеня, когда мы перетаскали сумки в дом. «Темнеет», — засомневался я. «Да мы быстро, туда и обратно». «Ну ладно, выгоняй, Моты, я пока вещи раскидаю». Чего нам стоило перетащить сюда два лёгких красача, это отдельная смешная история. Разбирали, просовывали по частям, собирали но уж больно сене хотелось кататься на речку да и мне было любопытно разведать окрестности на мотах мы как то раз и доехали до того что было ближайшим городом зрелище весьма неприглядное да и фонит там до сих пор прилично так что играть в сталкеров мы не стали трудно сказать как именно произошел здешний апокалипсис и почему совсем не осталось выживших несмотря на высокую точность поражения местным оружием массового поражения однако факт мы тут одни На улице чихнул, пёрнул и затарахтел сначала один движок, потом второй. Сеня прогревал мотоциклы. Я напихал свежие продукты в холодильник, остальные сумки пока просто убрал с прохода. По крайней мере, чтобы не случилось с нашим срезом, кое-какой стартовый задел у нас есть. Первое время не пропадём. Купались уже в резком свете фар, но вода оказалась тёплой и приятной, как-то даже попустила слегка от дурных мыслей. В реке плескалась рыба. Наверное, рыбалка тут была бы отличная, но я все еще опасался употреблять в пищу эндемичную фауну. На свет и плеск из леса вышел единорог. забавное местное копытное ростом с пони, с огромными влажными глазами и крошечным витым рожком на лбу. Ну, просто как из мультика для девочек. Только не розовый, а палевый, с оттенком в рыжину. Совершенно неагрессивное и бесстрашное существо, очень любопытное. То ли бывшее домашнее животное, то ли удачно мутировал, то ли просто эволюции Наверное, крупных хищников тут нет. У нас бы его не то что волки, дворовые коты бы загрызли. Плюшевое создание. Можно подойти погладить, что Сеня радостно и проделал. Обнимашки закончились вознёй и попытками затащить животное в воду, чему единорог решительно воспротивился, жалобно попискивая смешным голоском. Сеня ржал и искренне веселился. Кажется, только здесь становилось заметно, насколько он еще ребенок. Тут было его место, его царство и его владение. С единорогами, речкой, лесом и миллионами запеченных в бетон трупов неподалеку. Его сортирная нарния. Вечером раскидывали вещи по встроенным шкафам, записывали забытое, чтобы докупить завтра. Раз уж все равно придется возвращаться. Может, хрен с ним, с коллекционером этим. Но сколько там за него заплатят? Соображений морального порядка для Сени не существует. — Нет, Сень, — строго сказал я. — Это не дело. Наша работа — его найти. Значит, будем искать. Раз уж наткнулись на след. — Так никто ж не знает, что наткнулись. — Я знаю, этого достаточно. Да и у меня есть личный интерес кое-какой. — А, это то самое «так надо», да? — покивал головой Сеня. — Тогда, конечно, тогда не вопрос. Завтра вернёмся. — Слушай, — спросил я осторожно, — ты никого не хочешь оттуда забрать? — Зачем? — удивился Сеня. — Ну, не знаю. Может, девушка у тебя какая завелась. Я ж в твою личную жизнь не лезу. Не", — мотнул бритой головой Сеня. — Я больше по бледям. Куда мне девушку? Я ж на всю башку ебанутый. «Вот у тебя, македонец, почему до сих пор нормальной бабы нет?» «Да примерно по той же причине», — признался я. «Уж больно у меня образ жизни своеобразный. Нормальная женщина такого не поймет, а ненормальная мне зачем? Я сам ненормальный». «И что? Неужели за всю жизнь никого не нашел?» — удивился Сеня. «Ты ведь старый уже, так и сдохнешь один». «Добрый он, тактичный». «Помирают все в одиночку, Сень. А так-то да». «Была одна. И что с ней стало? А вот найдем коллекционера, спросим. а, -а вон и что. Что ж ты сразу не сказал? Тогда базару нет. Месть — дело святое». Сеня решил, что все понял, а я не стал разубеждать. Для него сорок лет — уже глубокая старость, столько не живут. А я все еще где-то в глубине души надеюсь».